15 -е. Месяц спустя. Было около четырёх часов вечера. Сквозь стволы деревьев проглядывал огромный огненный диск солнца, повисшего над самым горизонтом. Птицы устраивались на ночлег в густом массиве деревьев. Вдали, среди густой травы, порой появлялись и волков Или вдруг выскакивали из-за деревьев Олени и косули И, навострив уши, Тотчас же обращались в бегство Всё свидетельствовало О скором наступлении ночи На прогалине среди девственного леса За 200 миль от Сан-Лукаса Где происходили ужасные события описанные нами в предыдущей главе, два человека в костюме мексиканских старателей сидели на черепах бизонов у яркого костра, от которого, однако, не было дыма. Это были Дон Эстебан Диас и Люсиано педральва Приставив для удобства ружье к ноге, они молча курили по хитоске. Пионы и погонщики мулов расположились рядом, возле вьючных лошадей. Десять верховых лошадей были привязаны недалеко от шалаша, вход в который был завешен одеялом. Один пион неподвижно стоял на берегу узкого ручейка, протекавшего по краю прогалины, охраняя этот маленький отряд». Судя по вытоптанной траве, лежащей на земле утвари и развешенным на деревьях окороках дичины, нетрудно было догадаться, что эта стоянка не из тех, что лесные всадники устраивают на одну ночь и покидают с восходом солнца, а настоящий лагерь, какой охотники устраивают в степи во время охоты. Из шалаша вышел Дон Педро. Бледное лицо его было печально и задумчиво. Он огляделся по сторонам и, приблизившись к Дону Эстебану и Люсиану, спросил с беспокойством. «Ну что?» «Пока ничего», — ответил Дон стебан «Такое длительное отсутствие непонятно. Никогда прежде Дон Фернандо Не отлучался так надолго «Да, минуло уже тридцать часов, как он уехал», — сказал Люсиано «Только бы не случилось с ним никакой беды» «Нет», — возразила стебан «Дон Фернандо хорошо знает пустыню Он изъездил ее вдоль и поперек Так что какая-либо случайность невозможна Подумайте» Продолжал Дон Педро Это почти неизведанная страна Кишмя кишит Ядовитыми змеями Хищными зверями Вы забываете Живо отозвался Дон Эстебан Что Дон Фернандо и каменное сердце Одно и то же лицо Что как раз в этих местах Прошла большая часть его жизни Он много лет Охотился здесь за пчелами — Нет, уверяю вас, с нашим другом ничего не могло случиться. — Тогда объясните мне причину столь длительного отсутствия. — Вы знаете, Дон Педро, с какой готовностью он предложил нам свое содействие, когда, обезумев от горя и отчаяния, мы пребывали в растерянности, не зная, с чего начать поиски Донна Гермоса. Из Президио мы шли по невидимому следу. Только Дон Фернандо, привыкший читать на великих страницах пустыни, был способен различать эти следы с необычайной легкостью. Здесь следы обрывались, и самые тщательные их поиски не дали никаких результатов. Вот уже на протяжении недели каждый день до восхода солнца Дон Фернандо садится на лошадь и отправляется на поиски. Трудности только удесятеряют его энергию. Вчера по обыкновению он покинул лагерь задолго до восхода солнца. Как знать, может быть, ему наконец удалось напасть на след, и он увел его достаточно далеко отсюда. Дай-то Бог! Эта мысль мне и самому приходила на ум. Но разве можно в это поверить после столь продолжительных бесплодных поисков? Вы забываете, Дон Педро, что мы имеем дело с апачами, самыми изощренными в пустыне, как никто другой, умеющими искусно скрывать свои следы. «Я слышу лошадиный топот!» — сказал Личиано, прикладывая руку к уху. «И правда!» — вскричал Дон Педро. «Да!» — подтвердил Дон Эстебан. «Я также слышу шум. Только этот топот не одной лошади, а двух или трех...» Дон Фернандо уехал из лагеря один. Как бы отвечая собственным мыслям, проговорил Дон Педро. «Может быть, он встретился с кем-нибудь на дороге?» «Дурно, Дон Эстебан», — печально сказал Дон Педро, — «шутить в нынешних обстоятельствах. Это оскорбляет мои отцовские чувства». «Да сохранит меня Господь от шуток в подобной ситуации, Дон Педро!» «Топот становится все ближе, скоро все выяснится». Я имел лишь в виду, что Дон Фернандо мог захватить какого-нибудь индейского бродягу в ту минуту, когда, притаившись в кустах, тот целился в него. «Это действительно так?» — радостно воскликнул Личиано. «Смотрите!» В эту минуту прозвучал ответ Дона Фернандо на вопрос «Часового, кто идет?» И два всадника выехали из густых зарослей кустарника, окружавшего прогалину как бы естественным барьером. Доно Фернандо действительно сопровождал человек, которого, вероятно, для того, чтобы тот не убежал, он накрепко привязал к лошади. Впрочем, пленник, по-видимому, не тяготился этим. Он величественно раскачивался в седле, высоко держа голову и высокомерно поглядывая по сторонам. Подъехав к костру, у которого сидели друзья Дона Фернандо, человек этот вежливо поклонился, по-видимому, вовсе не смущаясь холодностью, с которой его здесь встретили. Человек оказался никем другим, как Танильо Эль Сапатой, с которым наш читатель встречался уже не раз. Зато Дону Фернандо был оказан самый радушный прием. Друзьям не терпелось узнать обо всех подробностях, тем более, что хорошее настроение Дона Фернандо рождало в их сердцах надежду на добрые вести. Пожав руку всем троим, Дон Фернандо сошел с лошади и развязал ремень, которым были связаны ноги пленника. «Оф!» — облегченно вздохнул Вакеру. «Благодарю вас, Дон Фернандо! Я уже начал было приходить в отчаяние, клянусь вам. Ноги так колят, будто в них воткнули тысячу булавок». Он спрыгнул с лошади и тяжело повалился на землю, не будучи в состоянии удержаться на затекших ногах. Люсиану поспешил ему на помощь. «Это ничего», — сказал Вакера, любезно улыбаясь. «Благодарю вас, Кабалера! Через несколько минут кровообращение восстановится, и все пройдет». «Только в другой раз я вас попрошу, Дон Фернандо, не связывайте меня так крепко!» «Это будет зависеть от тебя, Сапата. Поклянись, что не будешь пытаться убежать, и я не стану тебя связывать. Если так, то мы легко договоримся. Клянусь надеждой попасть после смерти в рай, что я не буду пытаться убежать». «Хорошо, я вам верю. Честный человек должен твердо держать слово», — ответил Вакира. «У вас не будет повода упрекнуть меня. Я раб своего слова. Тем лучше для вас, если это действительно так. Но я вам не очень доверяю в свете последних событий. А ведь, как вы меня уверяли... «В своей верности данным обещаниям!» Слова Дона Фернандо, однако, нисколько не смутили Вакера. «Таков удел людей, одаренных добрым сердцем!» Сказал он, лукаво улыбаясь. «Я никогда не нарушал данное вам обещание!» «Даже когда вместе с такими же негодяями, как вы, совершили предательство...» Открыв индейцам путь в президио Или когда устроили мне подлую ловушку Вакера чуть заметно улыбнулся Да, сеньор Фернандо В этих двух случаях, о которых вы говорите Я оставался вам верен Дон Фернандо начинал терять терпение Любопытно было бы узнать В чем же проявлялась ваша верность «Я был по-своему, вам верен!» Этот ответ был столь неожидан, что все присутствующие невольно рассмеялись. Сапота поклонился с горделивым смирением, обычно присущим людям неоспоримого достоинства, считающим себя непонятыми гениями. «Словом, скоро у нас будет возможность проверить это». Продолжал Дон Фернандо, пожимая плечами Я воочию увижу цену вашей верности Сапоте молча уставил глаза в небо Как бы призывая его в свидетели Проявленной к нему несправедливости Прежде всего, позвольте мне закусить Сказал Дон Фернандо Я умираю от голода «После отъезда из лагеря я не пил и не ел ничего». Эстебан проворно разложил перед ним еду, и Дон Фернандо пригласил пленника разделить с ним трапезу. С ужином было вскоре покончено, и, утолив аппетит, Дон Фернандо не стал доле испытывать любопытство друзей и рассказал им с величайшими подробностями, о причине своего продолжительного отсутствия. Как и предполагал Дон Эстебан, он действительно напал на след столь долго и безуспешно отыскиваемый, который уходил на юго-запад в доселе неизведанные земли Дальнего Запада. Дон Фернандо ехал в течение нескольких часов по следу с упорством влажно. свойственным разве что охотникам, желая удостовериться, настоящий ли он или очередная хитрость индейцев. Чтобы сбить с толку преследователей, краснокожие запутывают свои следы, если не уничтожают их вовсе, что становится невозможно распознать, где настоящий след, а где ложный. На этот раз они прибегли к такому искусному способу, разгадать которое оказалось по силам только каменному сердцу. Любой другой охотник неизбежно запутался бы в этом лабиринте следов. Обрадовавшись своему открытию, Дон Фернандо поспешил в лагерь, не пренебрегая, однако, предосторожностями, каких требует благоразумия в стране, где за каждым деревом или кустом может таиться смерть. Внезапно его внимание привлекло какое-то легкое движение в траве. Он тихо соскользнул с лошади, и, вооруженный только заткнутым за пояс ножом, пополз, словно змея, к тому подозрительному месту. Вскоре он был уже у цели, и ему стоило больших усилий удержаться от возгласа радости и изумления при виде спокойно сидящего на земле сапаты. Вакера заканчивал завтрак, держа в руке узду своей лошади. Дон Фернандо подполз поближе и, старательно рассчитав расстояние, Прыгнул, как ягуар на вакера, прежде чем тот успел опомниться. Дон Фернандо связал вакера, лишив его возможности сопротивляться. «Какая неожиданная встреча!» — сказал Дон Фернандо, опускаясь на траву рядом с пленником. «Как поживаешь, Сапата, друг мой?» «Вы очень добры!» «Серьезно ответил тот. «Я немножко кашлю. «О, бедный кабальеро! «Надеюсь, кашель скоро пройдет. «Я тоже надеюсь, сеньор. «Однако признаюсь вам, что он меня тревожит. «Успокойтесь. «Я берусь вас вылечить. «А, вы знаете лекарство, сеньор? «Да, прекрасное лекарство». которое я намереваюсь вам прописать. — Вы очень добры, но, может быть, это для вас обременительно? — Нисколько, — возразил Дон Фернандо. — Судите сами. Я предполагаю раздробить вам голову пистолетным выстрелом. Вакера почувствовал, как нервная дрожь пробежала по его телу, однако сохранил присутствие духа. «Вы думаете, что это лекарство меня вылечит?» — проговорил он. «Радикально, я в этом убежден. Хм. При всем моем уважении к вам, сеньор, я вынужден признаться, что на этот счет придерживаюсь иного мнения». «Напрасно», — парировал Дон Фернандо, хладнокровно взводя курок пистолета. Сейчас вы изведаете эффект моего лекарства И вы считаете, сеньор, что никакого другого лекарства, кроме этого, не существует? Право, не существует Это лекарство кажется мне слишком сильным Это вам только кажется Вы скоро поймете, что ошиблись Возможно Я не смею спорить с вами, сеньор Но разве вы очень желаете дать мне ваше лекарство именно здесь? А вы знаете более подходящее место? Кажется, знаю, сеньор. Вот как. Какое же? Боже мой! Возможно, я ошибаюсь, сеньор, но, по-моему, было бы жаль, если бы за недостатком свидетелей никто не узнал о столь чудодейственном лекарстве. Поэтому я желал бы пригласить вас в одно место, где мы сможем найти свидетелей. Прекрасно. И вы знаете такое место недалеко отсюда? Да, Кабальеров. Я даже думаю, вы будете рады очень увидеть тех, кому я вас представлю. Все зависит от того, кто эти люди. О, вы прекрасно знаете их, сеньор. Во-первых, тигровая кошка. «Весьма любезный господин!» «И вы обязуетесь доставить меня к нему?» «В любое время!» «Если угодно, хоть сейчас!» Дон Фернандо заткнул пистолет за пояс. «Нет, не сейчас», — сказал он. «Сначала нам надо отправиться в лагерь, где меня ждут друзья. Я нахожу вашу болезнь не столь серьезной». поэтому с лекарством можно повременить. К нему можно прибегнуть в любое время. — О, конечно, кабалера! Уверяю вас, нет никакой необходимости в спешке. Договорившись таким образом, эти люди прекрасно понимали, чего можно было ждать друг от друга. Дон Фернандо не питал ни малейшего доверия к Тонилью, поэтому не стал искушать его соблазном бегства и крепко-накрепко связал ему ноги, чему тот нисколько не противился. Поскольку пока они беседовали, наступила ночь, то они решили там же и заночевать, а на рассвете отправиться в лагерь. Два или три раза Тонилия пытался освободиться от пут Но каждый раз на него немедленно устремлялся строгий взгляд голубых глаз Дона Фернандо. «Вам плохо, любезный сеньор?» Спросил его Дон Фернандо с лукавой усмешкой при его последней попытке. «Нисколько», — ответил тот. «Нисколько, сеньор!» «Но тогда извините меня. Я думал, вам стало хуже. Я обеспокоен вашей бессонницей». После этого Тонилья угомонился и уснул. Когда же он проснулся на восходе солнца, Дон Фернандо был уже на ногах и лошади оседланы. а, -а Вы уже проснулись! Хорошо ли вы провели эту ночь?» «Бесподобно! Только ноги немножко затекли! Не помешал бы небольшой мацион!» «Сказалось, действие росы!» — невозмутимо ответил Дон Фернандо. «Ночью довольно свежо!» «Черт побери! Только бы не приключился у меня ревматизм!» — парировал Тонилия с усмешкой. «О, надеюсь, этого не случится. Езда пойдет вам на пользу!» С этими словами Дон Фернандо взвалил его на плечо и бросил поперек лошади, Но после некоторого раздумья развязал ему ноги, не желая таким обращением восстановить против себя человека, который мог сообщить ему полезные сведения. Таниля был огорчен перспективой отправиться в путь в таком непривычном положении, и очень обрадовался, когда ему было позволено занять сидячее положение, хотя и со связанными под брюхом лошади ногами. Так они и доехали до лагеря, мирно беседуя, казалось бы, на отвлеченные темы, словно два закадычных друга.